Глава 60. Лорианский лес. Карас Голодон. Ночь с 22 на 23 июля 3019 года. Праздник танцующих светлячков, приходящийся на ночь июльского полнолуния, эльфы числят среди главнейших, так что из того, как и кем он организован в определенный год, Сведущий лорианец может сделать важные выводы о реальном положении дел в как никогда ранее едином руководстве Лориана. Здесь любая мелочь исполнена глубочайшего смысла, ибо все они отражают нюансы той беспощадной борьбы за власть, что составляет единственный смысл жизни бессмертных эльфийских иерархов. При этом совершенно невинная деталь – Вроде того, кто представляет на данном празднестве особу Долинского владыки, двоюродный кузен или племянник, может иметь куда большее значение, чем, к примеру, потрясшее всех появление на позапрошлогоднем празднестве лорда Эстабара, прежнего Клофаэля Силы, бесследно исчезнувшего десять лет назад вместе с прочими участниками заговора Керебранта. Пару часов постоял экс-Клофаэль на талоне. наблюдательном помосте в Меллорновой Кроне, по левую руку от лоренских владык, чтобы затем вновь кануть в небытие. При этом утверждали, правда, шепотом и с оглядкой, будто в подземелье под курганом горестной скорби его уводили не стражи, подчиненные Клофаэлю покоя, а танцовщицы Клофаэля звезд. Почему? Зачем? Тайна сия велика есть. Вообще-то это правильно. Власть, чтобы оставаться властью, и должна быть непостижима и непредсказуема. Иначе это никакая не власть, а просто начальство. Тут, по случаю, можно вспомнить, как в одном из соседних миров иноземные эксперты год за годом пытались предугадать извивы политики некоей могучей и загадочной державы. Примечали, в каком порядке занимают в дни торжеств свои места на усыпальнице основоположника тамошние иерархии, какие в этот раз допущены отступления от алфавитного порядка при перечислении их имен и тому подобные детали. Эксперты были компетентны и многомудры. Заключения их глубоки и безупречно логичны. Стоит ли удивляться, что верных предсказаний им не посчастливилось сделать ни разу? Так что если б означенных экспертов подрядили проанализировать ситуацию вокруг Лорианского праздника танцующих светлячков 2019 года, третьей эпохи. Они наверняка выдали бы что-нибудь вроде. Поскольку подготовка празднества в этом году впервые возложена на Клафаэль мира, это должно означать, что в эльфийском руководстве экспансионисты решительно возобладали над изоляционистами и следует ожидать резкого наращивания эльфийского присутствия в ключевых регионах Средиземья. Некоторые аналитики полагают, что в основе этого лежит перераспределение ролей в свете владычицы, озабоченной чрезмерным усилением позиций Клафаэля покоя. Самое забавное, сами по себе эти логические конструкции были бы вполне корректны, как, впрочем, и всегда в их горе-анализах, что же до праздника, то он необычайно красив. Конечно, прочувствовать его красоту во всей полноте дано лишь эльфу. Но, с другой стороны, если вдуматься, человек – существо столь примитивное и убогое, что ему с лихвой хватает этих жалких крох истинного великолепия, что всегда на виду. Лорианские жители собираются в эту ночь на тех талонах, что поближе к ним родели. С высоты Меллорновых крон открывается сказочный вид на речную долину, где в росистых лугах, окружающих печальные заводи, серебро с чернью, как на гондолинских гривнах. Рассыпаны созвездия ярчайших светильников — фиалов. Сам ночной небосвод в сравнении с этой дивной картиной предстает тусклым ее отображением в старом бронзовом зеркале. Да так оно, собственно говоря, и есть. Весь ход небесных светил над Средиземьем лишь исправно отображает происходящее этой ночью на берегах Немрадели. Впрочем, смертному, как уже говорено, Открыта ничтожная доля происходящего там. Наслаждайся неизменным от века звездным рисунком, он задается расположением стоящих в траве светильников, но вот колдовские узоры, выплетаемые фиалами танцовщиц а именно их танец и есть изначальная основа магии перворожденных по людским глазам видеть совершенно ни к чему. Редко-редко смутные отголоски этого волшебного ритма долетают до человеческого мира. через озарение величайших скальдов и музыкантов, навсегда отравляя при этом их души тоской по недостижимому совершенству. Эорнис, как и положено к Лафаэле праздника, находилась в этот полуночный час посреди небосвода, как раз там, где семь фиалов, шесть ярких и седьмой, наиярчайший, образуют на Немрадельских лугах созвездие серп-валаров, указующее рукоятью на полюс мира. Она пребывала в полном одиночестве. Танцовщицы во главе с Клафаэлью Звезд, единственные, кому открыт доступ на небосвод, давно уже удалились под своды Меллорнов, тщетно гадая, как барон Грагер сумеет выполнить свое обещание. — Под утро! Как разведнеется! Вы найдете мешок с видящим камнем в траве рядом с тем фиалом, что изображает полярную звезду в серпе Валаров. Доступ на небосвод запрещен. под страхом смерти любому эльфу, даже прочим Клафаэлем, и можно не опасаться, что кто-нибудь обнаружит палантир раньше нее. Да, но каким образом проникнут сюда сами эти мордорские шпионы? Стало быть, стало быть, это кто-то из танцовщиц? Но это же совершенно невозможно. Танцовщица, связанная с врагом. Да? А связанная с врагом Клафаэль мира — это как? Возможно? «Но ведь я не связана с врагом», — возразила она себе. «Я просто-напросто веду свою игру. Я действительно сделаю все, чтобы спасти моего мальчика, но у меня и в мыслях нет выполнять условия предложенной ими сделки. Утром я получу палантир. В полдень первого августа узнаю имя наследника Мордорского престола. А кто же это еще может быть? А уж потом, при обмене заложников, я сумею устроить, чтоб все это так и осталось в моих руках». Не волнуйтесь, они, видать, еще не знакомы с возможностями эльфов, но так познакомятся. Тут опасны не люди, что они могут эти навозные черви, а свои. Выиграв эту игру, я положу к ногам владык палантир и голову мордорского принца. Великая победа! И пусть кто-нибудь посмеет открыть рот, победителей не судят. А вот при неудаче, или если мне просто не дадут довести игру до конца, тогда все это немедленно превратится в сделку с врагом, в прямую измену, а Клофаэль покоя отдал бы правую руку за то, чтобы предъявить мне такое обвинение и отправить в свои подземелья под курганом горестной скорби. Если у него возникнет хоть тень подозрения насчет моих переговоров с этилинцами, стражи примутся копать так, Как они это умеют, и тогда мне конец. А ведь я замотивировала перед владычицей свое посещение Эмин Арнина именно тем, что, по сведениям, полученным из Умбара, кто-то в не начинает свою личную игру с Арагорном. И не исключено, что этот кто-то Клофаэль Покоя. Когда он узнает об этом нашем разговоре, а он узнает непременно... У него просто не останется иного выхода, кроме как насмерть скомпрометировать меня в глазах владык, и трудиться он будет на совесть. А что если вдруг обожгло ее? Все это, начиная с умбарских событий, просто-напросто многоходовая интрига Клафаэля покоя и рука стража ляжет мне на плечо, едва лишь я прикоснусь к мешку с булыжником, изображающим палантир». Эландеры эти и бароны работают против меня. На Клафаэля покоя? Да нет, бессмыслица. Это я уже шарахаюсь от собственной тени. А как могло случиться, что и шпионы явно сведомо фара мира играют в одной команде с мордорцами? Ну, это-то как раз ясно. Они как посредники надеются заработать на этой сделке свои комиссионные». скомпрометированную сотрудничеством с врагом эльфийскую Клафаэль, из которой потом хоть веревки вей. Между прочим, так бы оно и было. Приди мне в голову выполнить их условия. Что ж, все пути назад теперь в любом случае отрезаны. Меня спасет только победа в этом самом обмене заложниками, и не только спасет, вознесет еще на ступеньку вверх. А уж после... После я разыщу тех... кто положит сегодня на полярную звезду мешок с видящим камнем. Я сделаю это сама, через возможности своей службы, опередив стражей и предъявлю этих предателей совету. Наш несравненный хранитель покоя в последнее время настолько увлекся выявлением заговоров, цену которым мы все хорошо знаем, что проспал существование в карас голодоне настоящей шпионской сети врага. А может, вовсе даже не проспал? Может, ниточки этой сети тянутся выше, чем я дерзаю предположить? Вот от такого удара он не оправится. Как бы его ни покрывал владыка. Это будет чистая победа. И владычицы, и моя. Дракон Кумая тем временем невидимкою плыл в ночном небе Лориана вдоль тускло отсвечивающих под луною излучен Немрадели. Увидав посреди долины обширную россыпь ярких голубоватых огоньков, складывающихся в довольно точную карту звездного неба, инженер облегченно расслабился и повел планер на снижение. Пока все шло в точном соответствии с планом. Он отыскал среди этих созвездий ковш, которые в здешних местах чего то называют серпом Валаров. Порядок. Там, где ему и положено быть в настоящем небе. И полярная звезда на своем месте. Интересно, из чего делают эти фонари? Свет явно холодный. Может, то же вещество, что светится в гнилушках? Ковш стремительно рос в размерах. Кумай нащупал у себя под ногами, на дне гондолы. Мешок, извлеченный им прошлой ночью из тайника за ромбическим камнем в задней стенке долголдурского камина, и вдруг выругался сквозь зубы. «О, черт! Он же мне не сказал, каков реальный размер этой фигуры, как теперь в этой темнотище оценить свою высоту!» Сначала-то холодин просил Кумая просто забрать мешок из тайника и сбросить во время завтрашнего тренировочного полета где-нибудь подальше от крепости, чтобы его можно было подобрать и уносить ноги. Но потом доктор вдруг осекся на полусловии и узумленно вымолвил. — Слушай, так ты, наверное, и до самого Лориана отсюда долететь можешь. — Запросто. Ну, то есть не то, чтобы запросто. Но могу. — А если ночью? — Вообще-то, раньше я ночью на такие расстояния не летал. Трудно ориентироваться. — А если ночь лунная? А вместе, месте, которое меня интересует, будут наземные ориентиры в виде огней? — Ну, тогда легче. — Вам что, надо провести разведку с воздуха? — Понимаешь, я вспомнил, как ловко ты теперь кидаешь со своего планера заряды по наземным целям. Вот такую штуку и надо будет проделать в Лориене. Ночной полет май замотивировал перед своим долголдурским руководством четко. Предложил гризли отработать ночное бомбометание. — Это за каким еще дьяволом? — Чтобы кидать зажигательные снаряды на лагерь противника. Если всю ночь перед битвой, вместо того, чтобы спать, Будешь тушить горящие палатки, утром много не навоюешь. <глёж> Резонно. Ну что ж, попробуйте, инженер. Вылетел он с закатом. Полетаю еще вокруг, пока не стемнело. Сделал широкий разворот, так чтобы его не было видно из крепости, и лишь тогда взял курс на закат северо-закат. Место впадения Немрадели в Андуин отыскал еще по свету. Дальше все было делом привычным. Кумай разжал пальцы, и мешок ушел вниз, в размеченную звездами темноту. Спустя пару секунд нос планера закрыл полярную звезду ковша. Порядок, если он не сильно напутался своей высотой, цель накрыта. Что, какая-нибудь отрава? Да нет, это магия. Магия! «Делать вам нехрена. Ты уж поверь, лоренским ребятам этот мешочек придется сильно не по вкусу». «Ну-ну, когда дело дрянь, всегда бросаются от врачей к колдунам». «Ладно, он свое дело сделал, и зачем это все нужно, начальству видней. Меньше знаешь, крепче спишь. Теперь самое время разворачиваться и ложиться на обратный курс. Путь не близкий, да и ветер крепчает». С привычной лихостью, закладывая вираж над сонными водами Немрадели, кумай не учел одного обстоятельства высоты Мелларнов. Точнее сказать, он просто не подозревал, что бывают на свете такие деревья. И был удар, когда одна из ветвей вроде бы совсем легонько притронулась к кончику крыла, разом обратив планер в крутящееся волчком семечко-крылатку вроде тех, что Меллорны по осени роняют стайками на россыпи пожухлых эланоров. И был второй удар, когда беспомощный ослепший дракон швырнуло вправо, и он врезался в соседнюю крону, с хрустом раздирая шкуру обшивки, ломая хребет и ребра несущих конструкций. И был третий удар, когда все эти обломки рухнули вдоль ствола вниз на заполненный оцепенелыми эльфами талон, едва не к ногам самого Клофаэля покоя. Собственно говоря, Кумай к тому моменту дело свое уже сделал, так что его вполне можно было бы списать по графе «Допустимые потери», философски помянув при этом ту самую яичницу, коею не приготовишь, не разбив яиц. Имелось, однако, одно осложняющее обстоятельство. Тролль при падении крепко побился, но остался жив, а вот это, как легко догадаться, было полной катастрофой. Глава 61. Звездный совет Лориана. 23 июля 2019 года Третьей Эпохи. Клофаэль покоя. Спешить нужно при ловле блох и при внезапном поносе. Высокочтимый Клофаэль силы. Так что не надо меня понукать. Тролли, упрямые ребята». Чтобы качественно вынуть из него информацию, мне понадобится время, и немалое. Владычица «И сколько же вам потребно времени, Клофаэль Покоя?» Клофаэль Покоя «Я полагаю, не менее трех дней, о светлая владычица!» Клофаэль Силы «Да ему же просто надо загрузить работой своих бездельников из-под кургана горестной скорби, о светлые владыки!» — Дело-то ведь совершенно пустячное. Пускай применит свой напиток правды, и через четверть часа это морготого отродье выложит все, что ему известно. Владыка. — А в самом деле? Клофель покоя. — чего бы вам не применить напиток правды? Клофель покоя. — Я должен понимать это как приказ, о светлый владыка. Владыка. Нет, — Нет-нет, зачем же? Клофаэль Покоя, благодарю вас, о светлый владыка. Странное дело. Начни я учить Клофаэля силы, как надо строить в бою лучников, а как всадников. Он счел бы это оскорблением и был бы совершенно прав. А вот в изобличении преступников у нас почему-то все разбираются лучше меня. Владыка, ну что вы, не нужно так. Клофаэль Покоя. Что ж, до напитка правды высокочтимой Клофаэль Силы, то взломать с его помощью человеческие мозги не проблема. На это, как вы верно изволили заметить, хватит и четверти часа. Проблема разобраться потом в той груди хлама, что вывалится из этих взломанных мозгов. Уж можете мне поверить. На отделение зерен от шелухи там уйдет не одна неделя. Это получать признание при помощи напитка правды пара пустяков. А нам-то потребны не признания. а информация. А если с первого раза что-то не заладится, возникнут неясности. Передопросить-то его уже не выйдет. Он ведь превратится в полного кретина. Так что уж дозвольте мне действовать более традиционными методами. Владычица. Вы все растолковали превосходно, Клафаэль Покоя. Благодарю вас. Вижу расследование в надежных руках. Поступайте так, как находите нужным. Только вот еще что мне сейчас пришло в голову. Механический дракон прилетел к нам извне. А потому в ходе расследования могут обнаружиться прелюбопытные нюансы, касающиеся не столько зачарованных лесов, сколько Средиземья. Как вы полагаете, Владыка, может быть, нам стоит подключить к расследованию Клафаэль мира? Она лучше ориентируется в тамошней специфике. Владыка, да-да, это весьма разумно. Не правда ли Клафейль покоя? Клафаэль покоя. Я не дерзаю обсуждать повеление светлой владычицы о светлой владыка. Но не проще ли вовсе отстранить меня от этой работы? Коли уж мне не доверяют, Владыка, что вы такое говорите? И не думайте даже. Я ведь без вас, как без рук. Владычица. Нам надлежит думать не о личных амбициях, а о пользе лория на Клофаэль покоя. Дело из ряда вон выходящее. А два специалиста всегда лучше, чем один. Вы не согласны со мною?» Клофаэль Покоя. «Как можно, о светлая владычица?» Клофаэль Мира. «Работать рука об руку с вами, высокочтимый Клофаэль Покоя, было всегдашней моей мечтой. Все мои познания и умения в полном вашем распоряжении. Надеюсь, они не окажутся лишними». Клофаэль Покоя. «Я ничуть в том не сомневаюсь, высокочтимая Клофаэль Мира». Владычица. и так с этим вопросом покончено». Впредь держите нас в курсе, Клофаэль покоя. А что хотела поведать совету Клофаэль звезд? Клофаэль звезд. Мне не хотелось бы тревожить вас попусту, о светлые владыки и высокочтимые Клофаэли совета, но сегодня под утро на небосводе. Похоже, изменился рисунок созвездий. Сие означает изменение всего магического расклада в зачарованных лесах. Здесь появилась какая-то новая магическая сила и весьма мощная. На моей памяти такое случалось лишь однажды, когда в Карас Голодон доставили зеркало владычицы. Владычица, а ваши танцовщицы не могли ошибиться, Клофаэль Звезд? Клофаэль Звезд, мне и самой хотелось бы в это верить, о светлой владычица. Сегодня ночью мы повторим наш танец. Кумай очнулся раньше, чем ожидали эльфы. Он поднял начиненную болью голову и разглядел ослепительно белые, похожие на фарфор стены без окон. С них будто бы истекал на пол мертвенный голубоватый свет, укрепленного над решочатой дверью фиала. Одежды ему не оставили никакой, правое запястье пристегнуто цепью к неширокой, вделанной в полулежанке. Коснувшись же головы, он от неожиданности отдернул пальцы. Она была выбрита, а длинный свежий шрам на теме не вымазан чем-то вонючим и жирным на ощупь. Медленно откинулся назад и, прикрыв глаза, судорожно сглотнул ком омерзительной сухой тошноты. Он все уже понял, и страшно ему теперь было, как никогда в жизни. Он отдал бы все, что угодно, за возможность умереть прямо сейчас, прежде чем те начнут, только вот отдавать-то ему было, увы, нечего. «Давай-ка подымайся, тролль! Ишь, разнежился морготово отродье! Путь на тот свет тебе выпал близкий, так что пора в дорогу!» Эльфов было трое. Мужчина и женщина в одинаковых серебристо-черных плащах и почтительно сопровождающих верзила в кожаной куртке. Они появились в камере абсолютно бесшумно, а передвигались с какой-то неестественной легкостью, будто огромные мотыльки. Но от чего то было ясно, что силою они не уступят троллю. Альфийка бесцеремонно оглядела пленника и что-то шепнула на ухо своему спутнику. Судя по ее усмешке, какая-то похабень. Тот даже укоризненно поморщился. «Может, ты сам хочешь чего-нибудь рассказать, тролль?» «Может, и хочу». Кумай сел, осторожно спустив ноги и слежанки, и теперь ждал, когда уймется головокружение. Он принял решение и страх отступил сам собою. Для него теперь просто не оставалось места. «А что взамен?» «Взамен?» От такой наглости эльф на пару секунд потерял дар речи. «Взамен легкая смерть. Или ты находишь, что этого мало?» «Мало. Легкая смерть у меня и без того в кармане. Сердце, знаете ли, больное. С самого детства». Так что пытать меня без пользы, где сядешь, там и слезешь. — Красиво врешь, — серебристо рассмеялся эльф. — Занимательно. — Возьми да попробуй, — пожал плечами кумай. — Начальство тебе потом за лазутчика, помершего под следствием, вдует так, что мало не покажется. — Или нет? — Начальство это мы и есть, тролль. Эльф, что в плаще легко опустился на табурет, внесенный тем временем в камеру кожаным. «Но мы все равно слушаем тебя с интересом. Ври дальше!» «А чего тут врать-то? Он свое положение понимает, чай не маленький. Но только он не тупоголовый фанатик, и помирать за все эти фантомы, родина там, присяга, совершенно не желает. Чего ради?» Начальство из своих затей раз за разом посылает их на убой, а сами-то опять по тылам отсиживаются в волки позорные. Он расскажет все, что знает, а знает он немало. Он ведь выполнял особое задание командования и раньше, и сейчас, ну, не за даром. Жизнь обещайте. Это ж в сущности такой для вас пустяк. Пусть навечно в подземной тюрьме, пусть рабом на свинцовых рудниках, пусть ослепленным и лишенным мужеского естества, только бы жить. Тогда рассказывай, тролль. Если расскажешь правду, и эта правда окажется нам интересна, тогда мы найдем тебе работу на наших рудниках. Как вы полагаете, миледи Эорнис? Ну, разумеется. Почему бы в самом деле не оставить ему жизнь? Итак, его имя Тучка. Запутаться вроде бы не должен. Его действительно звали так в детстве. Сонька вредина придумала, да так и прилипла. До самого университета Тучка, да Тучка. Звание инженер второго ранга. Последнее место службы — партизанский отряд Индуна. Помнится, был такой дедушка-дуванчик, читал им оптику на втором курсе. База отряда — ущелье Цаганцап в Пепельных горах. Это отцовский рудник. Тамошние места самой природой созданы для партизанской войны. Быть того не можешь, чтоб там не было сопротивления. Ничего более складного так вот сходу все равно не сочинишь. Вчера... Постойте. — Какое нынче число? Да, — Да-да, виноват, конечно, здесь вопросы задаете вы. Так вот, утром двадцать второго он получил задание. Лететь в Лориан с тем, чтобы, достигнув его ночью с двадцать второго на двадцать третье, высмотреть расположение светильников в долине реки Немрадель. Он лично полагает, что вся эта затея — полная хрень. Просто у их начальства с горя совсем уж крыша поехала. Вдарились в какую-то мистику. Нет, задание в сей раз давал не Индун. Он никогда прежде того человека не видал. Похоже, тот из разведслужбы, кличка Шакал. Приметы? Небольшого роста, раскосы и... Ну, и за рокуэнов. Короткий шрам над левой бровью. Да нет, точно над левой. Все это крайне наивно, тролль. Я не называю тебя тучкой, поскольку имя это такое же вранье, как и вся твоя история. Знаешь, есть два золотых правила поведения на допросе. «Избегать прямой лжи и излишних подробностей, я ты нарушил сразу оба. Скажи-ка мне, водитель механического дракона, какой в тот день дул ветер по силе и по направлению?» Вот и все. Ну кто мог бы подумать, что эльф смыслит в Впрочем, Кумай, неся эту колесицу, не переставал готовить для собеседников и некий экспромт. Принятая троллем угодливо униженная поза позволила ему без помех подобрать под себя ноги. И теперь, поняв, что игра так и так окончена, он, развернувшейся пружиной, рванулся вперед, пытаясь левой, неприкованной рукой достать до эльфа в серебристо-черном плаще. И, похоже, действительно достал бы не допусти он при этом очередную ошибку. Встретился с эльфом глазами, а вот уж этого делать никак не следовало. Клофейль, покой раздраженным взмахом руки остановил кожаного. коршуном кинувшегося было кразом оцепеневшему троллю. «Мол, теперь-то уж чего дергаешься? Растяпа!» И насмешливо обернулся к своей спутнице. «Так как насчет того, чтобы побыть наедине с этим красавцем, миледи Эорнис? Не передумали?» «Напротив. Он просто восхитителен. Зверь. Настоящий зверь!» «Ах, вы шалунья! Знаете что? Забирайте его себе!» Раз уж вам так приглянулись его мужские достоинства, но только не раньше, чем мы с ним поработаем, а то он еще не ровен час расстанется с жизнью в ваших объятиях, может ведь приключиться и такое, и унесет с собой все, что ему известно. Вас ведь такой исход огорчил бы не меньше моего, не правда ли? Глава шестьдесят вторая. Не спать. Кожаный, стоящий позади Кумаева табурета, привычно пнул Дженера по пяточному сухожилию и боль разом выдернула того из благостного секундного забытья. Откуда ты летел, тролль? Какое у тебя задание? Это уже второй. Тот, что за столом. Они работают на пару. Один задает вопросы, одни и те же, час за часом, другой только и знает, что бить последственного сзади, по пятке. Стоит тому привстать, либо напротив. Уронить чугунную бессоннице голову. Бьет вроде бы и не сильно, но раз за разом по тому же самому месту. И по прошествии десятка ударов боль превратилась в невыносимую, когда все мысли лишь о том, чтобы избежать следующего тычка, который все равно последует с неизбежностью. Кумай не строил себе иллюзий. Это еще даже не цветочки, за него пока просто не взялись всерьез, ограничившись тем, что не дают пить и спать. о том, что начнется дальше, когда они поймут, наконец, что добром от него все равно ничего не добьешься. Инженер запретил себе думать. Он просто положил для себя держаться, покуда выйдет, и хотя бы выгадать толику времени для гризли с росомахой. Ребята хваткие, глядишь, все-таки сообразят, что к чему, и сумеют увести из-под удара оружейный монастырь. Дело в том, что, улетая, Он по дурацкой своей рассеянности оставил в мастерской поверх чертежей кроки маршрута на устье Немрадели, и теперь есть надежда, что люди из разведслужбы увяжут и его исчезновения с этими кроками. Но откуда им догадаться, что я не разбился, а попал в руки эльфов живым? Да и что они смогут сделать, даже догадавшись, эвакуировать Долгулдур, что ли? Не знаю. Озарение и чудеса — это все по части единого, а мне осталось только держаться и надеяться. «Не спать!» — на сей раз задний, похоже, переборщил, и тычок его выключил кумая по-серьезному. Когда же инженер очнулся, за столом вместо кожаного восседал тот, первый, эльф в серебристо-черном плаще. «Тебе прежде не говорили, тролль, что ты невероятно везучий человек?» Счет времени был им потерян в какие-то незапамятно далекие времена. Режущий свет, отразившись от стен, выедал слезящиеся от бессонницы глаза, и под веками накопилось уже по целый пригорш нераскаленного песка. Он зажмурился и, не удержавшись, вновь заскользил в сонную бездну. Обратно его вернули непривычным уже ударом, а, можно сказать, вполне вежливо. Потрясли за плечо. Видать, И вправду что-то там поменялось в ихнем эльфийском раскладе. Так вот, продолжаю. Не знаю уж, кто тебе надоумил лететь на задание в мордорской форме, но наши законники провались не в вековечный огонь, сочли вдруг, что по этой причине ты должен считаться не шпионом, а военнопленным». а по законам вашего Средиземья военнопленный находится под защитой конвенции, его нельзя принуждать к нарушению воинской присяги и все такое». Эльф порылся в бумагах на столе и, найдя нужное место, с видимым неудовольствием ткнул в него пальцем. «Как я понимаю, тебя, голубь, собрались на кого-то менять. распишись кого вот здесь и отправляйся, баеньки». «Я неграмотный», — разлепил спекшиеся губы кумай. Неграмотные водители механического дракона – это неплохо. Ну тогда приложи палец. Чёрт а с два. Да и хрен с тобой. Сейчас сделаю пометку от подписи отказался и вся недолго. А те бумаги все равно ни, нахрен на хрен никому не нужны, кроме твоего собственного командования, если вправду дойдет до обмена. Все, свободен в смысле увести арестованного, хотя виноват сэр. Вы же у нас теперь не арестант, а военнопленный. А когда кожаные выводили инженера в коридор, Клафаэль покоя процедил ему вслед. «Счастлив твой бог, тролль! Через пару часиков я бы занялся тобой по-серьезному и... Зачем же ты все-таки летел к нам в Лориан, а?» Он окончательно уверился в своей победе, лишь увидев на столике в камере порцию эльфийских галет, а главное — кувшин ледяной воды. Глиняные стенки его были сплошь обтянуты серебристой паутинкой. Тут же расползающиеся под пальцами на крупные дрожащие капли. Вода имела чуть заметный сладковатый привкус, но он его не почувствовал. Человек, не пивший несколько дней кряду, на это просто не способен. И пришел сон, чудесный и легкий, как всегда после победы. Пахло домом, старым деревом и диванной кожей, отцовской трубкой и еще чем-то, чему нет названия. Мама бесшумно суетилась на кухне и, украдкой вытирая слезы, готовила его любимые черные бобы, а Соня с Халиком, беззаботные, да военные, напебой расспрашивали о его приключениях, а это, ребята, было что-то с чем-то, вы мне не поверите. И он, счастливо улыбаясь, разговаривал во сне. И добр бы просто разговаривал, а то ведь впрямую отвечал на вопросы, которые задавал чей-то ровный. убаюкивающий голос. Вдолгул дурь его сочли погибшим. По всей видимости, во время последнего своего тренировочного полета, пришедшегося на темное время суток, неверно оценил высоту и врезался в деревья. Поиски трупа и обломков летательного аппарата в окрестностях замка результата пока не дали. На завтра Гризли, следуя инструкции, печатал бумаги инженера, включая полетные карты, и отправил все это в Миностирицкую штаб-квартиру Феонора. не читая. Звездный совет Лориана. 25 июля 3019 года Третьей Эпохи. Клофаэль Покоя. Так что, как видите, вполне можно обойтись и без пыток, и без мозголомного напитка правды. Владычица. Вы истинный мастер своего дела, Клофаэль Покоя. И что же вам удалось выяснить? Клофаэль Покоя. Имя водителя дракона Кумай. Звание инженер второго ранга. Летел он, как мы и предполагали, из Долгулдура. Там, судя по его рассказам, возникло настоящее змеиное гнездо. Беглые мордорские конструктора создают под крылышком своей разведслужбы невиданное оружие. Истинная цель его полета — по заданию Ордена Назгулов сбросить на Немрадельский небосвод мешок с неким магическим предметом, назначения которого ему неизвестно. Надо думать. Высокочтимая Клофаэль звезды ее танцовщицы почуяли именно эту магию. Мои стражи предприняли специальные поиски в долине Немрадели, но предмета этого не обнаружили. Мешок кто-то унес. В связи с этим, о светлые владыки, прошу понять меня верно. В связи с этим я настаиваю на отстранении от расследования высокочтимой Клофаэли мира. Владычица, давайте называть вещи своими именами Клофаэль покоя. Вы полагаете... что Клафаэль мира неким образом вошла в соглашение с врагом, и сброшенный из-под небесья предмет предназначался лично ей? Клафаэль покоя, я не говорил этого, о светлая владычица. Однако доступ на небосвод имеет лишь танцовщица и Клафаэль праздника. Если бы сброшенное троллем было на небосводе во время танца светлячков, они бы наверняка его учуяли, а после их ухода у реки Оставалась одна высокочтимая Клафаэль Мира. Владычица. А не могли этот самый мордорский мешок найти те эльфы, что с рассветом прибирают фиалы, и прихватить с собою просто по недомыслию? Клафаэль Покоя. В принципе, могли, о светлая владычица. Мои стражи уже прорабатывают такую версию. Поэтому я прошу лишь временно, до выяснения, отстранить Клафаэль Мира от расследования дела о мордорском мешке и ничего более. Владыка. «Да, это кажется вполне разумной предосторожностью, не так ли?» Владычица. «Вы, как всегда, правы, Владыка, однако раз уж мы допускаем прямую измену от отчего бы не предположить, что танцовщицы, состояв в сговоре между собою, действительно обнаружили той ночью мордорский мешок и унесли его с собою для неких своих целей». Тогда становится понятно, отчего они по сию пору так и не сумели вынюхать в карас голодони источник, создающий столь мощный магический фон. Клафель звезд. «Как мне следует понимать ваши слова, о светлая владычица? Вы обвиняете меня в заговоре?» Владыка. «Да-да, владычица, я, признаться, как-то тоже утерял нить ваших рассуждений. Неужели возможен такой ужас, как заговор танцовщиц?» Да ведь они способны, владычица. Да нет никакого заговора танцовщиц, успокойтесь, владыка. Я говорю просто для примера. Коль уж под подозрением находятся все, так пусть и будут все, безо всяких изъятий. Впрочем, нам, по-моему, пора выслушать Клофаэль Мира. Клофаэль Мира. Благодарю вас, а светлая владычица. Прежде всего, я, как ни странно, хотела бы заступиться за высокочтимую клафаэль звезд. Ей тут пеняли. Дескать, чего это она не может найти в карас голодони источник мощной магии? Однако, позволю себе предположить, что поставленная перед ней задача сродни поиском прошлогоднего снега. Владычица, не могли бы вы выражаться яснее Клофаэльмира? Клофа Эльмира, повинуюсь, о светлая владычица. Высокочтимый Клофаэль Покоя почему-то говорит о магическом предмете, сброшенном на небосвод и затем злонамеренно унесенном оттуда, как о твердо установленном факте. Клофаэль Покоя. Это и есть твердо установленный факт. Высокочтимая Клофаэль Мира. При допросе тролля присутствовали не только мы с вами. Его показания могут подтвердить минимум трое независимых свидетелей. Клофаэль Мира. Вас подводит в память высокочтимый Клофаэль Покоя. память и еще неистребимая привычка видеть кругом заговоры тролль между тем показал что сбросил на небосвод мешок о содержимом которого ему ровно ничего не известно почему собственно вы ищете вещественный предмет разве это не мог быть болотный огонь или иная неосязаемая магическая гадость которая просто истаяла под солнечными лучами заразив окрестности Впрочем, я не дерзаю рассуждать о магических техниках в присутствии высокочтимой Клофаэли-звезд. Клофаэль-звезд. Я нахожу ваше предположение вполне вероятным. Высокочтимая Клофаэль-мира. Во всяком случае, куда более вероятным, чем заговор танцовщиц. Владычица. Вы что-то еще хотели сообщить по итогам расследования Клофаэль-мира? Клофаэль-мира. Непременно о светлые владыки. Высокочтимый Клафаэль покоя, убежден, что Долгулдур, откуда прилетел дракон, контролируется Мордером, Но я пришла к иным выводам. Ну, насчет Назгулов, задания которых якобы выполнял тролль, это заведомая чушь. Уж нам-то с вами отлично известно, что Черного Ордена давно не существует. А вот история этого самого Кумая весьма интересна. Он попал в плен на Пеленорских полях, и потом, как водится, гнил в миндалуинских каменоломнях, пока ему не устроили побег, именно как знатоку механических драконов. Тролль по сию пору свято уверен, что его вытащила из лагеря родная мордорская разведслужба, но, похоже, беднягу просто обвели вокруг пальца. Свита королевы Арвин имеет основание полагать, что ко всем этим побегам конструкторов с миндалуинской каторги приложил руку никто иной, как его величество Алисар Эльфинит. возмечтавшие о мордорских боевых технологиях. По данным Арвин, королем создана для этих целей особая сверхзасекреченная служба, костяк которой составляют мертвецы, возвращенные им к жизни посредством заклятия тени. Об этих ребятах известно очень немного, и среди этого немногого, что все они носят имена хищных зверей, как вы полагаете, высокочтимый Клофаэль покоя. отчего тролль, сочиняя на ходу свою наивную легенду, в коей фигурировал сотрудник мордорской разведки, дал этому персонажу кличку Шакал. Да потому просто, что все мордорские разведчики, с кем он имел дело в Долгулдуре, носили звериные имена, так вот, у меня нет сомнения, что Долгулдур контролирует арагорнова служба, и дракон был послан сюда именно ею. А из этого обстоятельства следует такой вопрос к высокочтимому Клофаэлю Покоя. «О чем, интересно, он два с лишним часа беседовал с глазу на глаз с Арагорным, помните? Тогда, во время январского его визита в карас голодон Клофаэль Покоя, позвольте, но я беседовал с ним, выполняя волю светлых владык, владычица». «Видите, владыка, какие интересные картинки возникают, когда информация к тебе поступает не односторонняя, а из двух независимых и, прямо скажем, не слишком дружественных между собою источников». «Владыка, да-да, вы правы. Только я, знаете, уже немножко запутался. Ведь насчет того, что Клофейль покоя связан с этими мертвецами, это ведь просто шутка, верно?» Владычица. Мне бы тоже хотелось, чтобы это оказалось лишь шуткой. Итак, первая наша задача уничтожить долгу улдур, причем сделать это немедленно, пока те не спохватились. Клафаэль силы. О, светлая владычица, я выжгу дотла. Это змеиное гнездо. Владычица, вы уже, помнится, выжигали его за компанию с Владыкой не дали как три месяца тому назад. Нет-нет, у меня на ваш счет иные планы. «Более серьезный. у дуром на сей раз я займусь сама. Надо раз и навсегда разрушить его стены. Тогда, может, чего-то и выйдет. Кроме того, я очень хотела бы заполучить живьем кого-нибудь из этих арагорновых зверушек. Сколько человек сидит в этой декоративной крепости, Клофаэль Покоя?» «Клофаэль Покоя. Несколько десятков, о, светлая владычица. Можно уточнить. Владычица, в этом нет нужды». «Передайте под мое командование тысячу воинов Клофаэль силы, я выступаю немедленно». «А вам всем». Клофаэль покоя и мира продолжают свое расследование в прежнем режиме. «Я нахожу, что их совместная работа дает превосходные результаты, так держать». «Танцовщицы и Клофаэль звезд продолжают поиски сброшенного на с голодон магического предмета, но только обязательно вместе со стражами». А то вдруг у нашедшего возникнет соблазн заняться изучением его магических свойств в одиночку. А вы, Клофаэль Силы, остаетесь в карас голодоне за старшего и приглядываете за ними всеми. Это же ведь дети. Чисто дети. Неровен час устроят в доме пожар. Пока мама в отлучке. Клофаэлю покоя, к примеру, не стоит играть в солдатики со своими любимыми порубежниками. Клофаэле звезд совершенно незачем прихорашиваться перед моим зеркалом. Клофаэль мира? Ну, словом, вы меня понимаете. Клофаэль силы. Клофаэль силы. Как не понять, о светлая владычица? Да я их интриганов насквозь вижу. Владыка. А как же и я, владычица? Владычица. Ну, а вам, владыка, как обычно, являть собою верховную власть Лориана, выходить к народу, подписывать указы и все прочее в этом духе. Глава 63. Темнолесье, южнее крепости Долгулдур. 31 июля 3019 года. Дождь был нескончаем. Вот уж третий день, как в воздухе висела холодная, совершенно осенняя морось, когда в тучах погромыхивала, казалось, будто из провисшего едва не до земли матраца лениво выколачивают водяную пыль. Ручей, в который уперлась сейчас ведомая грязли колонна, обратился за эти дни в настоящую речку, кантующую по перекатам небольшие камни. Пока шестеро бойцов возились с наведением навесной переправы, иначе не перетащить раненых, остальные стыли в неподвижности на берегу и ледяные струйки, скатываясь по изможденным лицам и обращая пропотевшую насквозь одежду в ледяной компресс, Мерно размывали то немногое, что еще оставалось от их боевого духа. То еще сочетание C. Бегство, неподвижность и мокрый озноб. Гризли поглядел на горизонтальную веревочную струну, под которой сейчас бессильно висел на грудной и поясной обвязках первый из тяжелораненых, на плес под перекатом, где, вспенивая кофейного цвета воду, боролись с течением переправляющиеся конники, И по закаменевшим скулам его вновь прокатились желваки. Да уж. Не повезет, так не повезет. Терять чуть ли не на форсирование этой переплюйки он никак не рассчитывал, а эльфы и без того уже наступают им на пятки и жарко дышат в затылок. Большая часть его бойцов сейчас отчаянно отбивалась в осажденном Долгулдуре, имея перед собой единственную задачу — отвлечь на себя основные силы вторгшийся позавчера в темнолесье эльфийской армии. Гризли же, чудом проведя колонну изверенных его по печенью мордорских и изенгарских конструкторов сквозь не вполне еще замкнувшееся кольцо окружения, со всей возможной скоростью уводил ее теперь на юг вдоль тракта и, в свою очередь, отвлекал на себя эльфийскую погоню от уходящего в одиночку Росомахи. Тот уносил в заплечном мешке документацию оружейного монастыря. ту, что не успели переправить предыдущими эстафетами. Весь расчет гризли строился на том, что в погоню за ними эльфы отправят сравнительно небольшие силы, которые можно будет опрокинуть и отбросить, соединившись с сарагорновыми частями, стерегущими буроземский участок тракта от настоящих мордорцев. И все шло не так уж плохо, пока они не уткнулись в этот проклятый ручей. Время! Время! Гризли застыл, схоронившись за обомшелым стволом темно леска ели и поминутно ожидая. Вот сейчас промелькнет в дождливом сумраке между деревьями неслышная тень в серо-зеленом маскировочном плаще. Впрочем, скорее всего, ничего разглядеть он так и не успеет. А последним впечатлением его жизни станет короткий пост эльфийской стрелы. «Господин лейтенант!» Позади вырос один из его подчиненных. «Переправа охраняемых персоной личного состава закончена. Ваша очередь!» «Резво управились», — поздравил себя гризли и внезапно замер, окинув новым, в высшей степени внимательным взглядом разбушевавшуюся речушку и предательски скользкие, отполированные дождем валунники по ее берегам. «Ну, теперь держитесь, перворожденные. Помяните мое слово. Мы вернем себе это потерянное время сторицей». «Сержант». «Да, господин лейтенант». «Сколько у нас стальных арбалетов?» Эльфийский сотник лорд Эрриборн со своим отрядом достиг речки где-то спустя полчаса после того, как переправившаяся колонна Гризли растаяла в пелене дождя на другой ее стороне. Минут десять эльфы-наблюдатели, скрытно сосредоточившись за деревьями, изучали противоположный берег. Ничего. Затем доброволец по имени Эдерит с привязанным за спиной мечом осторожно вошел в поток и, ежесекундно ожидая вражеского выстрела, стал продвигаться вперед, лавируя между бурунами и водоворотами. Когда вода дошла ему до середины бедер, его сшибло с ног и понесло, однако эльф плавал как выдра и, счастливо избегнув ударов о камни, достиг вскоре затяжка под другим берегом, где среди торчащих из воды ивовых ветвей, облепленных мокрой травяной ветошью, громоздились шапки рыхлой желтоватой пены. Эдерит выбрался из воды, махнул своим и остановился, прикидывая. Как бы ловчее проскочить береговой валунник, не свернув себе шею на мокрых камнях. Наблюдатели перевели дух и опустили луки. Похоже, обошлось. Полевой устав любой армии в любом из миров требует в такой ситуации дать разведчику время на изучение обстановки, однако Эриборн, торопясь настигнуть добычу до наступления сумерек, решил сэкономить на этих предосторожностях. Повинуясь мановению руки сотника, пятеро эльфов двинулись вперед, повторяя путь Эдорета. Когда они зашли в воду примерно по колено, над ручьем разнеслась заливистая трель синегрудого дрозда ворокушки, и по этому сигналу с противоположного берега хлестнул прицельный арбалетный залп. Трое эльфов были убиты на повал, либо тяжело раненые захлебнулись и были унесены потоком. Четвертый, с разнесенной вдребезги плечевой костью, сумел выбраться на сушу и доковылять до деревьев, А хуже всех пришлось пятому, который остался лежать у самого уреза воды. Ему стрела угодила в живот и, пройдя сквозь кишки, застряла в позвоночнике. Для застигнутого на вражеской стороне Эдаре это время будто остановилось. За неуловимо краткие мгновения разведчик успел разглядеть затаившихся выше по откосу арбалетчиков. Он даже сосчитал их. Шестеро. Трезво прикинул. Сколько ему потребно времени, чтобы высвободить свой хитро увязанный меч и добежать до врагов, поминутно оскальзываясь на мокрых валунах? сим и принял единственно разумное решение. Спрыгнул обратно в реку и, нырнув с головою, позволил течению нести себя прочь. Ударивший ему вдогон в арбалетный болт лишь прочертил на лакированной макушке торчащего из воды камня белесый, воняющий паленой курицей высверк, мгновение спустя уже бесследно затертый дождем. Лорд Эриборн был, что называется, юношей с хорошей семьи. Он не обладал ни полководческим даром, ни хотя бы замешанным на пролитой крови солдатским опытом, а вот храбрости и честолюбия ему было не занимать. Опаснейшее сочетание. Быстро сообразив, что они имеют дело не с арьергардом, настигнутой колонны, а с кучкой стрелков, прикрывающих отход основных сил, Сотник решил сыграть во банк используя слабую сторону арбалета, малую скорострельность. Пара выстрелов минуту против двух дюжин у Лука и скомандовал атаку в лоб. Эриборн скинул над головою фамильный меч драконий Коготь, Дважды протрубил в рог и, воздымая фонтаны, брызг размашисто шагнул в поток. На сотнике был доспех из гондолинской губчатой стали, почти не уступающей в прочности мифрилу, так что он ничуть не опасался нацеленных с того берега стрел. И совершенно напрасно. Мгновение спустя он в полной мере оценил разницу между знакомыми ему доселе Ангмарскими охотничьими самострелами и стальным арбалетом нового поколения. создающим на тетиве усилие в 1200 фунтов. Трехунциевый бронебойный болт врезался Эриборну в правую нижнюю часть груди на скорости 80 ярдов в секунду. Звенья гондолинской кольчуги с честью выдержали это испытание, не дав трехгранному жалу стрелы вгрызться во внутренности эльфа, однако полутонный удар в область печени и без того вышибет дух из кого угодно. меркнуло средь мутных бурунов, Бескровное лицо в серебристом шлеме втянулся под воду шлейф из пузырящейся по поверхности ткани маскировочного плаща и исчезли навсегда. Древняя броня обернулась грузилом, окинувшемуся на выручку юному ординарцу болт пришел точно в переносицу. И атака захлебнулась. Да, любые из людей, хоть дикари-харадримы, хоть рыцари Рохана, хоть имбарские морские пехотинцы — При столь очевидном численном перевесе просто ломанули бы вперед всей массой и, замастив этот окаянный брод собственными трупами, за минуты захлестнули бы реденькую цепочку стрелков. Не то эльфы. Слишком высока цена жизни перворожденного, чтобы так вот устилать их телами берега безвестной речушки в темнолесье. По сути дела, они пришли сюда не воевать, а охотиться. пусть даже и на весьма опасную дичь, а с таким настроем не полезешь ни на осадную лесенку, ни в воду простреливаемой переправы. Унося убитых и раненых, эльфы отступили под защиту деревьев, чтобы обрушить оттуда град стрел на позицию противника. Однако спустя небольшое время оказалось, что и перестрелка нынче тоже идет как-то неправильно. Сирич не в пользу перворожденных. Все дело тут в многодневном дожде. Тетивы эльфийских луков безнадежно отмокли, и стрелы падали без сил. А главное, совершенно невозможно было удержать прицел. Долголдурские же болты продолжали раз за разом находить себе добычу. Воистину моргатово порождение эти арбалеты. Пришлось отступить поглубже в лес, оставив у берега лишь хорошо замаскировавшихся наблюдателей. Сэр Таранквил. принявший командование вместо Эриборна, сосчитал уложенные в ряд тела, над которыми уже кружили неведомо откуда взявшиеся черные бабочки. Надо даже и дождем не помеха. Мысленно приплюсовал к ним тех четверых, что унесло потоком, и, скрипнув зубами, поклялся про себя тронами валаров, что эти арбалетчики, орки они там или кто, без разницы, заплатят так, что мало не покажется. И плевать он хотел на приказ владычицы взять хоть скольких-нибудь живыми. Чуть погодя, вернулась высланная им разведка, и принесенные ею вести были столь же нерадостны, как и все события последнего часа. Оказалось, по обеим сторонам от тропинки начинаются обширные буреломы. Вотчина гигантских муравьев. Спереди буреломы эти обрываются прямо в реку. Так что из таранквиловой затеи отправить часть сил берегом вверх и вниз по течению, растягивая и без того жиденькую оборону противника, ничего не выйдет. А если вернуться и сделать крюк, насколько эти завалы тянутся назад, не могу знать, сэр. Проверить? Отставить. Времени на подобные странствия уже не оставалось. И так уж и невесть, сколько времени потеряно, а там, глядишь, из сумерки. Что ж, деться некуда. Надо атаковать в лоб. Впрочем, в лоб еще не означает, очертя голову. Сэр Таранквил был командиром несравненно более опытным, чем его предшественник, и отважно лезть в воду, изображая из себя живую мишень, отнюдь не спешил. Его бойцы вновь скрытно сосредоточились за деревьями у переправы, и вновь началась дуэль снайперов. Разница же состояла в том, что эльфийские стрелки заменили тетивы на запасные, да к тому же и дождь малость паутих. Теперь стрелы их ложились как надо, и уж тут-то эльфы, вне всякого сомнения лучшие лучники Средиземья, показали, наконец, на что они способны. Мордорские арбалетчики били из положения лежа, укрываясь за камнями, так что тел убитых было отсюда не разглядеть, однако Таранквил готов был поручиться что в строю у тех из шестерых остались максимум двое лишь выжав все что можно из своего преимущества в плотности стрельбы он скомандовал атаку а с того берега в ответ ударил залп растянутый и неточный но снова из шести арбалетов что за морготовы шутки подкрепление к тем подошло что ли Глава шестьдесят четвертая. И тут стрельба с того берега совершенно прекратилась, а над камнями задергался какой-то лоскут, привязанный к ножнам меча. Эльфийские лучники успели уже попотчивать это сооружение пятком стрел, когда Таранквилл наконец опомнился и скомандовал «прекратить стрельбу», а потом уже чуть тише продолжил «пока прекратить». Сдаются, что ли? Ну-ну. Лоскут помаячил еще некоторое время, а потом... Вместо него взором изумленных эльфов предстал разведчик Эдарет. «Живой и здоровый, с мечом в руке. Давайте сюда, живо!» «А где остальные?» Осведомился сэр Таранквил, оглядев внутренность этого естественного укрепления. Арбалетов, размещенных в бойницах между валунами, было шесть, а трупов всего два. Форма мордорская, без знаков различия, хотя сами, если судить по рожам, не орки. У одного торчит в глазнице эльфийская стрела, у другого пол черепа снесено эдеритовым мечом. «Не могу знать, сэр!» — откликнулся разведчик, оторвавшись от фляги, протянутой кем-то из обступивших его товарищей, и с неудовольствием прервав свою сагу, как он, покровительствуемый, видать, самими Ульмо и Араме, сумел так и выбраться на вражеский берег ярдах в тростах ниже переправы, неслышно прокрался через лес и обрушился на врага с тылу. «Сначала-то их было точно шестеро, но когда я добрался до этого гнездышка, в нем оставался всего один птенчик», — Эдрит кивнул на зарубленного. «Он-то как раз и полил изо всех арбалетов по очереди. Я так полагаю, сэр, остальные успели отойти. Стрелы у них все равно почти кончились. Прикажете начать преследование?» Когда колонну Гризли нагнал верховой от переправы, небывалая награда первому получившему ранение в том деле сразу же ускакать с донесением к своим. Они стояли кратким привалом посреди обширной вересковой пустоши, каких много здесь, у границы Темнолесья с Буроземьем. Лейтенант молча выслушал доклад, и лицо его впервые за последние три дня чуточку оттаяло, пока все идет, как он и рассчитывал. Значит, в погоню за ними эльфы действительно отрядили не основные свои силы, те, видать, крепко увязли под долгул а где-то порядка сотни ловцов. До скольких еще из них повыщелкают арбалетчики на той взбеленившейся речушке? Вот уж воистину. Неведомо. Где найдешь, а где потеряешь. Но самое главное, если мои парни продержатся хоть пару часов, а они продержатся, теперь в этом нет сомнения. Мы еще до ночи успеем соединиться с людьми Его Величества. Те наверняка уже получили эстафеты и форсированным маршем движутся нам на выручку. «Ну, теперь держитесь, перворожденные! Неужто все-таки прорвались? Интересно, а где теперь организовывать новый оружейный монастырь? Может, и вправду в Мордоре? Хотя, что я говорю? После прямого вмешательства гондорской армии прозреют даже самые лопоухие из этих умников. А с другой стороны, может, оно и к лучшему. Куда они теперь денутся? Вы ведь, ребята, уже хрен те, сколько времени верой и правдой служите врагу». Хотите, передадим вас своим соответствующими пояснениями? Ах, не хотите? Будут, будут ковать нам оружие возмездия, как миленькие. Впрочем, все это дело будущего, и нечего забивать этим голову. Пока что моя задача — доставить охраняемые персоны в целости и сохранности. А уж там пускай соображает начальство. Нет, кто бы мог подумать, что самым большим сокровищем державы станут отныне все эти и им подобные. Правда, и мы тоже без работы не останемся. За этими ребятами нужен глаз да глаз. Ведь сумели же такие хитрецы обратить эти дурацкие летающие капли в настоящее оружие. Ну, что точность попадания капли заметно возрастет, если придать ей в полете вращение на манер стрелы, это они сообразили почти сразу. Но только как заставить этот чертов кувшин вертеться вокруг продольной оси? Пристраивали к нему всякие спиральные крылышки вроде оперения. чепуха на постном масле. Тут кто-то и вспомнил про огненное колесо. Был у них там, в бородуре, такой тип праздничного фейерверка. Легонький обруч на оси, который вращает прикрепленные к нему в направлении по касательной цилиндры с огневой смесью. И вот совместили эту игрушку с каплей, проделали в толще стенок там, где огненная струя вырывается наружу через узкое горлышко, несколько косоугольных каналов, вроде внутренней винтовой нарезки, И завертелся теперь этот летучий кувшин так, что любо-дорого. Именно описание этого устройства и уносит сейчас в своем заплечном мешке уходящий в одиночку сквозь темнолеские чищобы росомаха. Ничего, парень тертый. Лес ему дом родной, так что должен дойти. В условленном месте на берегу он дуина найдет в тальниках челнок с запасом провизии вперед, Путь до Миностири-то близкий, да и плыть ему придется только ночами, но уж тут спешить точно не стоит. Так что даже если не дойдет их колонна, его величество получит еще одно новое оружие. И какое!» Эти размышления гризли были прерваны наблюдателями. «Господин комендант, там спереди какой-то верховой, гонит во весь опор». Когда лейтенант разглядел успевшего уже спешиться у головы колонны всадника, он сперва просто не поверил своим глазам, а затем расплылся в совершенно неуставной улыбке. Вот уж воистину, отец-командир самолично привел подмогу, никому не доверил. — Здравия желаю, господин капитан! — Вольно, лейтенант. Коротко отмахнулся гепард, и серый плащ его уж не из тех ли самых. в коих они тогда шагали по Пеленорским полям, и измученный конь — все было сплошь заляпано дорожной грязью. — Занимайте оборону. Эльфы будут здесь через четверть часа. — Сколько их? — Порядка двух сотен. — Высадились позавчера на севере Буроземья, перерезали тракты, двинулись вам навстречу. — Ясно! — пробормотал Гризли. С внезапной отчетливостью припомнилось, как десятью минутами ранее он непозволительно размяк, получив депеш от переправы. Ну все, похоже, прорвались. Эх, надо было по деревяшке стучать. По собственной башке, к примеру. — Вы же видите, сколько у меня людей, господин капитан. Нам не продержаться до подхода основных сил. — О чем вы, лейтенант? — Какие основные силы? Их нет и не будет. — А вы... только и смог вымолвить гризли «Я, как видите, здесь». Пожал плечами капитан и движение это на миг сделало его каким-то абсолютно штатским. — Так значит, нас просто сдали? — Какие вы право, лейтенант, сдали, — насмешливо протянул гепард. — Не сдали, а пожертвовали во имя высших государственных интересов. Как вы и сами, к слову, заметить обошлись защитниками Долгулдура, ради большего приходится жертвовать меньшим, верно? Короче, в Миностерите сочли, что сходиться с эльфами и острием против острия сейчас не своевременно, и отвели войска стракта, тщательно уничтожив всю тамошнюю инфраструктуру. Что-что? Долгулдур? Какой такой Долгулдур? Я не я, и корова не моя. А вам, как я понимаю, до крайности не понравилось это решение, господин капитан. Я, как видите, здесь. С расстановкой повторил шеф Феонора. А то ведь в нашей с вами службе такой роскоши, как рапорт об отставке, не предусмотрено. Эльфы! Донесся спереди крик, исполненный даже не то чтобы страха. о какой-то смертной тоски. «А ну, без паники!» — рявкнул гепард. Он привстал в стременах и вскинув к непроглядно дождливому небу узкий эльфийский меч, но точно, тот самый с перенорских полей, скомандовал «Стройте коры, лейтенант! Конных на правый фланг!» Может, статься, он присовокупил и что-то еще, причем вполне историческое. вроде прогремевшего в пресходных обстоятельствах над песчаными барханами одного из соседних миров, а слов и ученых — в середину! Но как бы то ни было, словам этим не суждено было попасть на страницы школьных учебников Средиземья. До наступающей эльфийской цепи было далековато не расслышать, а из тех, кто занимал сейчас оборону рядом с гепардом, встретить рассвет 1 августа не суждено было никому. Такие дела. Глава 65. Лорианский лес Карас Голодон 1 августа 3019 года. Они собрались в синем зале Голодонского дворца в несусветную рань. По настоянию кулафа или звезд утро в тот день выдалось совершенно осеннее. прозрачная и студенная, как вода в лесном ключе. Так что озноб, колотивший Миледи и Орнис, совершенно, впрочем, незаметно для стороннего глаза, вполне мог быть вызван именно этим обстоятельством. Ей, во всяком случае, хотелось думать, что это так. Что это вдруг взбрело в голову этой повелительнице звезд? Эру Великий, неужто ее танцовщицы нашли таки спрятанный палантир? но ну, пускай даже не нашли, это невозможно, а просто догадались, где он. А между тем, самая главная проблема, как подобраться сегодня в полдень к зеркалу неусыпно охраняемому людьми Клафаэля силы, никуда не делась, и идей у нее по-прежнему никаких. Уже неделю, как всем стало ясно, искать все же следует именно вещественный предмет. Версия насчет болотного огня и иных магических эманаций, подброшенная к Клофаэлью мира, была честно проверена и, естественно, не подтвердилась. И начался методичный розыск. Когда говорят, что танцовщицы Клофаэли звезд вынюхивают источники магии, это достаточно точный образ. Они и вправду работают, как собака, охотящаяся верхним чутьем. Все эти дни напролет погрузившиеся в транс девушки кружили по карас голодону, ощупывая пространство выставленными вперед ладонями. Ни то поиск неразличимо затаившегося средь палой листвы вальчнепа, не то детская игра в горячо-холодно. Пока что выходило холодно. Магический предмет явно пребывал где-то рядышком, но в руки от чего-то не давался. Все, как и предвидела Эорнис. Она с самого начала опасалась не столько магии танцовщиц, сколько стражей Клафаэля Покоя с их банальной полицейской методой. Впрочем, у тех расследование тоже зашло в тупик. Опасность подобралась к Лофаэле Мира с совершенно неожиданной стороны. К Лафаэль Силы, которого владычица оставила на хозяйстве на время своей карательной экспедиции в темнолесье из всех членов Совета она могла по-настоящему доверять лишь этому солдафону, никогда не игравшему в собственные игры, проявил пресловутое «усердие не по разуму». Его подчиненные, в числе прочего, заменили охрану Голодонского дворца, и в один прекрасный день ошарашенные Клофаэли обнаружили, что их просто не допускают в синий зал на заседание совета, а все попытки объясниться с этими остолопами разбивались об их чугунной неприказанно. Недоразумение, понятное дело, было тут же улажено, однако все сразу уяснили себе: Теперь, вплоть до возвращения владычицы, порядки во дворце будет устанавливать Клофаэль силы, по собственному усмотрению. а поскольку владычица впрямую запретила в свое отсутствие допускать к зеркалу Клофаэль звезд что было вполне разумной предосторожностью он попросту закрыл доступ в лунную башню где хранился магический кристалл для всех Клофаэлей. ничего страшного кашу маслом не испортишь так что если за оставшиеся до полудня часы она не найдет способа преодолеть это препятствие то весь ее детальнейшим образом разработанный план пойдет прахом и тогда элоара Ничто уже не спасет. — Как ваши поиски, высокочтимая Клафаэль-звезд? — с любезным равнодушием осведомилась Иорнис. — Пока они занимали свои места вокруг стола совета. — Никак. Я просила вас собраться по куда более серьезному поводу. Иорнис удивленно подняла глаза на властительницу магических стихий из очарованного леса. Та выглядела совершенно больной, а голос ее был странно безжизненен. Да, дело-то, похоже, и вправду серьезнее некуда. Я не стану докучать вам подробным описанием магических ритуалов, высокочтимые Клафаэли Совета, и вы, о светлый владыка, у нас слишком мало времени. А может, статься его уже и вовсе не осталось. Короче говоря... Мы с танцовщицами примерно неделю как стали ощущать странные пульсации того магического поля, что создается зеркалом. Сначала это была легкая дрожь, потом она обратилась в настоящие судороги. А вчера вечером судороги эти сложились во вполне определенный ритм, в высшей степени неприятный. «Скажите, неужели вы все ничего не чувствуете?» «Я чувствую». Внезапно прервала повисшее за столом молчание Клофаэль памяти. И неизвестно даже, что поразило собравшихся больше. Само сообщение Клофаэля звезд или это неслыханное нарушение субординации. Формально-то все Клофаэли были равны между собою, но никогда еще меньшеньким. Всем этим дворцовым библиотекарям, мамкам-нянькам и церемонимейстерам, Не приходило в голову встрять в разговоры владыкой большой четверки. «Все точно, как вы сказали, о, высокочтимая Клафаэль звезд! Я только не знала, что это из-за зеркала!» «Да и откуда тебе это знать, серая ты мышь?» Раздраженно подумала про себя Эорнис. «Что ты вообще знаешь, кроме своих пыльных рукописей из Белерианда и дурацких сак? Но я-то хороша. Как же я не связала все эти биения с зеркалом?» Вот, значит, откуда проистекает мой озноб. Другой вопрос. Стоит ли признавать сей факт и тем самым лить воду на мельницу этой звездной стервы? Пожалуй, стоит, и даже следует пойти еще дальше. Я полагаю, высокочтимая Клафаэль памяти проявила немалое мужество, открыто высказав то, что ощущаем все мы, но боимся произнести это вслух. Чувство, испытываемое нами... Сильный беспричинный страх. Не так ли, высокочтимые члены Совета? Может, иные барышни испытывают сильный беспричинный страх, но я лично ни черта не боюсь Клофаэль мира, и не надо нам тут, знаете ли... Благодарю вас, высокочтимый Клофаэль силы, мы учли ваше особое мнение. Остальные члены Совета, как я понимаю, разделяют сказанное высокочтимой Клофаэлью мира. Лафаэль звезд слегка поклонилась в сторону Эорнис. «Только вот страх наш отнюдь не беспричинный. Дело в том, что зеркало, как бы это объяснить, оно в некотором смысле живое, а создаваемый им колебательный ритм, тот самый, что вы сейчас ощущаете, хорошо известен в магических практиках. Это ритм родовых схваток, но только на выворот. Страшная штука. «Зеркало предчувствует свой конец, а вместе с ним и гибель всего нашего мира предчувствует и пытается докричаться до нас, понимаете?» светила над Лорианом, будто сошли с ума. «А не может это все быть как-то связано с тем магическим предметом, что никак не могут разыскать ваши танцовщицы?» Подался вперед Клофаэль покоя. «Да, может». Хмуро кивнула Клофаэль звезд. Она была явно не расположена развивать эту тему и даже... не вернула чего-нибудь вроде вполне напрашивавшегося. У ваших стражей, между прочим, дела обстоят не лучше. — Постойте, как вас понимать? Наш мир обречен. — Это уже, владыка, ты глянь-ка. Проснулся, наконец? Надежа, государь. — Так вот и понимать, о, светлый владыка, был и нету. И нас всех тоже. — Так сделайте же хоть что-нибудь. Клофаэль звезд, и вы тоже, Клофаэль покоя. Я, в конце концов, я вам повелеваю, как владыка». На лицах членов Большой Четверки явственно отразилось. «И что бы мы только делали без твоих повелений? Вседержитель ты наш!» Клофеэль звезд обменялась взглядами с Клофеэлями мира и покоя, чуть задержалась на Клофеэле силы и, наконец, произнесла. «Для начала, о светлый владыка, мне необходимо взглянуть на зеркало своими глазами. Сейчас же, не теряя ни часа». — Ну да, ну разумеется, ступайте прямо сейчас. Вот и конец мне настал. Отрешенно подумала Клафе Эльмира, разглядывая игру оттенков зелени в смарагде своего перстня. Мне нечего возразить против ее предложения. Она грамотно разыграла свои козыри и весь совет, включая этого маразматика, на ее стороне. Тут, однако, над столом воздвигся персонаж в сияющих доспехах, смахивающий габаритами и тонкостью черт на каменных истуканов, что стерегут низовья Андуина. Пока Эорнис размышляла, снимает ли Клофаэль силы свой шлем и мифриловую кольчугу хоть когда-нибудь, ну, к примеру, занимаясь любовью, тот с солдатской прямотой высказался о паникерах и штафирках, что, впрочем, суть одно и то же. Он, к примеру, никаких таких зловещих ритмов не ощущает, да и откуда Клофаэли звезд, равно как и ее танцовщицам, Ведом этот самый ритм родовых схваток. Ведь они ж вроде как девицы. Короче говоря, у него есть прямой приказ владычицы не допускать Клофаэль звезд к зеркалу, и попытки его нарушить будут рассматриваться как мятеж, совсем отсюда вытекающим. А вы как думали, о светлый владыка? Да, да, промямлил властитель Лориана. Неминуемый гнев владычицы пугал его явно сильнее, нежели. — Гипотетический конец света. — Лучше все-таки подождем ее возвращение из долголдурского похода. — Опомнитесь, светлый владыка! И с изумлением изумлении возрелась на произнесшую сии небывалые слова Клафаэль памяти. Бедняжка, похоже, совсем утеряла чувство реальности. — Наш мир уже скользит в пропасть, если кто и может его спасти, так это Клафаэль звезд. А этот шлемоблистающий болван... уперся в инструкцию, полученную в незапамятные времена. Ну он-то ладно, с него какой спрос, там ведь вместо мозгов бронзовая отливка, но вы все, эру великий, неужели даже тут, на краю гибели, вы не способны приподняться над своими грошовыми интригами? И Орнис внезапно поняла, что эта книжная мышка всего лишь высказала вслух то, О чем думает вся дюжина меньшеньких Клафаэлей, а, как выяснилось секундою спустя, не только они? Потому что навстречу Клафаэлю силы, который в ярости вскочил на ноги, отшвырнув кресло, уже двигался вокруг стола своей мягкой тигриной походкою Клафаэль покоя. Рука на эфесе меча, а на устах улыбочка, способная заморозить вековечный огонь. — Вы тут давеча помянули о мятеже, — высокочтимый Клофаэль силы. — Это не безинтересная мысль. — Вы не находите, о, светлый владыка? — Ну, вы... — это... — жалобно вякнул владыка и как-то раз стушевался. Меньшенькие уже подались к стенам и... «Стойте — Стойте! Решение, пришедшее к Клофаэле мира, было сродни вспышке молнии. Все части, тщетно собираемой ею головоломки, внезапно встали на места. Единственно возможным образом «Я обращаюсь к вам, Лофаэль Силы!» Пожалуй, никого другого он слушать бы не стал. Однако Клофаэль Мира во всех интригах последних лет неизменно принимала сторону владычицы и оттого обладала на него некоторым влиянием. Светлая владычица действительно упомянула вскользь, полушутя!» что клафаэли звезд не следует прихорашиваться перед зеркалом. Но на доступ к кристаллу всех прочих Клофаэлей она ведь никакого запрета не налагала. Вы согласны со мною, высокочтимый Клофаэль Силы? Это, конечно, верно. Ну вот видите, значит решено. Выполняя волю совета, я поднимусь в лунную башню. Конечно, мои магические способности не идут в сравнении с дарованиями, Высокочтимая Клофейли звезд. Но уж принести ей исчерпывающее описание, в каком состоянии пребывает зеркало, я все-таки способна. «Да вы хоть представляете высокочтимая Клофейль мира?» — покачала головой Клофейль звезд. «Сколь опасно заглядывать в зеркало тому, кто не защищен моими, как вы изволили выразиться, магическими дарованиями». «У меня и в мыслях нет заглядывать в зеркало». — Столь далеко, знаете ли, моя самоотверженность не простирается, — рассмеялась и Орнис. — Светлая владычица, насколько мне известно, имеет обыкновение использовать для этих целей гостей Лориена из числа людей. Они ведь все равно смертны. Чуть раньше, чуть позже. — А у нас сейчас как раз есть под руками один, этот самый летучий тролль. Он, надеюсь, еще не ликвидирован, высокочтимый Клофаэль покоя? — Пока нет. Надо бы только привести его в порядок. Когда бедняга ознакомился со своими показаниями, он просто развалился на куски. Сперва пытался покончить с собой, а потом впал в полную прострацию. «Ну, это нам не помеха. Значит, еще до полудня вы предадите тролля в мое распоряжение. Договорились?» «Договорились. Только, знаете, высокочтимая Клафаэль мира, что-то я все-таки за вас тревожусь. Тролль есть тролль. Существо дикое, непредсказуемое. Не ровен час». Словом, в лунную башню мы поднимемся втроем, вы, я и он. Так оно будет надежнее. Я так тронута вашей заботой, высокочтимый Клофаэль покоя. Не стоит благодарности, высокочтимая Клофаэль мира. Глава 66. Часовых Клофаэля силы, стерегущих вход в лунную башню, Они миновали, когда солнце уже вплотную подобралось к зениту. По узкой винтовой лестнице двигаться пришлось гуськом. Клофаэль покоя поднимался первым, легко и упруго шагая через ступеньку. Шедшего следом тролля он на самом деле, разумеется, ничуть не опасался и даже не сковал того наручниками. Ограничился наложением заклятия паутины. Замыкало шествие Миледи Эорнис, которая в последний раз прокручивала в голове детали своего плана. «Да». Шанс на успех есть, но он совершенно ничтожен. А что самое неприятное, тут все зависит не от ее способностей, а от невообразимого числа случайностей. Что ж, в любом случае их многолетняя партия с Клафаэлем покоя подошла к финалу, и обратно из этой башни суждено сегодня спуститься лишь одному из них. А вот кому именно, это уж как карта ляжет. Верхнее помещение лунной башни представляло собой округлую комнату диаметром около десяти ярдов, единственное убранство которой составляло зеркало. Кристалл был заключен в оправу из мифрила, снабженную гнутыми полуторафутовыми ножками, так что вся конструкция напоминала собою небольшой столик. Шесть стрельчатых окон открывали великолепный вид на Карас голодон. «Забавно», — мельком отметила Эорнис. Этот тролль как бы не единственный человек, увидавший подлинную панораму эльфийской столицы, но он уже никому об этом не расскажет. Тех из гостей, кого мы собираемся выпустить обратно, не допускают дальше талонов вдоль Немрадели, и эти недоумки уходят отсюда в святой уверенности, будто мы тут и в самом деле живем на этих жордочках. «Подведите его к зеркалу, Клофаэль покоя, но паутину пока не снимайте». И лишь произнеся эти слова, Клафаэль Мира сообразила, что с зеркалом и вправду творится что-то неладное. Кристалл был непроглядно черен, и чернота эта через правильные промежутки времени наливалась багровым свечением. Явственно чувствовалось, что зеркало буквально заходится в беззвучном крике ужаса и боли. — Может, ему вредно быть рядом с палантиром? — запоздала, — подумала она. — Ладно, теперь уж в любом случае ничего не поменяешь. Потерпи. мысленно обратилась она к зеркалу. «Через несколько минут все закончится». И как бы откликаясь на эту ее мысль, кристалл будто взорвался изнутри небывало сильной и багровой вспышкой от чего-то вдруг напомнившей ей о вековечном огне. Мысль эта, однако, мелькнула и исчезла. стало не до того. Клофаэль покоя, похоже, заметил, или, правильнее сказать, почуял, что комната не так уж пуста, как кажется на первый взгляд. Впрочем... Согласно ее плану, он и должен был это заметить, причем сам, без малейшей подсказки с ее стороны. Вот ведь бред. Приходится уповать на интуицию и высокий профессионализм смертельного врага. Клафаэль покоя тем временем внимательнейшим образом оглядывал комнату и, как и следовало, ожидать ничего подозрительного не заметил. Искать тут что-либо при помощи магии бесполезно. Зеркало создает вокруг себя магическое поле такой интенсивности, что начисто забивает поля иных предметов. Абсолютно пустая комната и низкий столик на тоненьких ножках. Сумел бы я сам спрятать здесь некий предмет, пусть даже небольшой. Пожалуй, я бы попробовал. А что? Запросто. Постой, постой. Небольшой предмет. Как тогда говорил этот тролль? Примерно с голову ребенка. «Так вот, значит, зачем тебе понадобилось подняться к зеркалу?» «Клофаэль мира! Вы арестованы за измену! Отойдите к стене!» Они стояли друг против друга, разделенные зеркалом. Клофаэль покой обнажил меч. Он не собирался давать этой гаде лишние шансы. Она и без того смертельно опасна. «Отстегни от пояса кинжал! Вот так! Теперь стилет он у тебя в левом рукаве!» Отпихни их ногой подальше. А вот теперь поговорим. Магический предмет, который безуспешно ищут танцовщицы этой звездной дуры, прикреплен к нижней поверхности столика, верно? Чтобы его разглядеть, надо стать перед зеркалом на карачке. Такое и в самом деле никому в голову не придет. А найти эту штуку при помощи магии просто невозможно. Танцовщицы попали в положение собаки, от которой требуют найти по запаху Надушенный платок, спрятанный в мешке с молотым перцем. Мои тебе комплименты. Превосходно придумано. Кстати, а что это все-таки? «Палантир», — обреченно отозвалась Иорнис. «Ого!» Такого тут явно не ждал. «Чей же это подарочек? Врага?» «Нет», — Арагорна. «Что ты мелешь? Это правда». «Его Величество Элисар Эльфинит — человек дальновидный. Он никогда не складывает все яйца в одну корзину. Думаешь, ты один разговаривал с ним в январе с глазу на глаз? Уберешь меня, и он тебе в твоей игре против ладычицы не помощник. Ошибаешься, голубушка. Чем меньше союзников, тем больше их ценишь, так что никуда он не денется. А вот тебя ждет масса интересного в подземельях кургана». Тамошние ребята на надиво-изобретательны, а я распоряжусь, чтобы ты не умерла слишком быстро. Для этого тебе придется предъявить доказательства моей измены, а значит отдать совету палантир. Не лучше ли сохранить его для себя? А меня обратить в своего агента в окружении владычицы? Я могу дать очень много, да ты и сам это знаешь. Ну Ладно, хватит болтать. Лицом к стене, живо! Сесть на пол! «На пол, я сказал! Чем ты прилепила его к столику? Магией?» «Нет. Просто клейкий сок Анкасара». Сломанно подчинилась она и, глядя в стену, умоляюще проговорила. «Выслушай же меня!» «Молчать!» Голос, произнесший молчать, был чуть задыхающийся. Клофаэль покоя за ее спиной, похоже, уже согнулся в три погибели, ощупывая нижнюю поверхность кристалла. «Стало быть, пора!» Ведя свой жалкий и бесполезный торг проигравшего она в действительности все это время упорно пробивалась сквозь плотное, бьющее навстречу прибойными валами магическое поле зеркала клипким серым нитям заклятия паутины, которыми Клафаэль покоя опутал тролля. Любое заклятие несет неизгладимую печать личности того, кто его наложил, и потому снимать его может лишь он сам. Для прочих, это смертельно опасно, и Как правило, бесполезно. По счастью, паутина создается одним из простейших заклинаний. Личностного момента в нем практически нет, голая техника, так что можно рискнуть. Сейчас все будет зависеть от того, как поведет себя освобожденный тролль. Да, конечно, он сломан известием о том, что неведомым для себя образом выложил врагу все, что только знал. Важно, однако, до какой степени сломан. Если совсем и превратился в Медузу, тогда все, конец. А вот если он сумел остаться человеком и сохранил хотя бы желание рассчитаться с теми, кто хитростью принудил его к предательству, я сумею ему в этом помочь. Я ему, а он мне. В тот же миг и Орни сорванула паутину, как рвут присохший крайний бинт. Одним движением, иначе тут просто нельзя. Страшная, выворачивающая наизнанку боль на миг потушила ее сознание. Вот каково оно — снимать чужие заклятия. Даже если это такой пустяк, как паутина, а снимает его не кто-нибудь, а эльфийская Клофаэль. Вынырнула она из своего обморока по прошествии нескольких секунд, когда все было кончено. Клофаэль покоя ничком лежал на полу возле самого зеркала, с нелепо вывернутой головой, будто пытаясь разглядеть что-то у себя за плечом. А тролль, надо думать, он обрушился со спины на эльфа, стоящего на коленях перед столиком, и просто свернул тому шею голыми руками, уже вспрыгнул на подоконник с явным намерением уйти, каковое намерение ни малейших препятствий со стороны Эорнис не встретило». Высокочтимый Клофаэль покоя освободил тролля от заклятия и по неосторожности отвернулся. Усмехнулась про себя она. «А я просто ничего не успела. Все произошло до того неожиданно, высокочтимые члены совета. Я безмерно благодарна покойному. Не вызовись он сопровождать меня в башню, и на его месте наверняка оказалась бы я». Удивительную картину эльфийской столицы Кумай успела кинуть взором, лишь делая последний в своей жизни шаг, так что все эти башенки и висячие мостки тут же рухнули на него падающим театральным задником, а навстречу ему стремительно рванулись шестиугольные плиты двора. Последней же его мыслью стала «Гады! Они ведь опять соберут меня из кусков!» «А что?» Может, и собрали бы. Кому, в сущности, ведомы пределы могущества эльфов? Только вот времени на это им уже не было отпущено. Не только на это, но и вообще ни на что. Ведь солнце к тому времени успело доползти до зенита, и Эорнис, вынув палантир из защитного мешка с серебряной прострочкой, вплотную поднесла его к совершенно обезумевшему зеркалу, готовому, кажется, ускакать прочь на своих гнутых мифриловых ножках. Выждав условленное время, Клафаэль Мира совместила между собою пару оранжевых искр внутри магического кристалла и тем самым перевела палантир в режим «двусторонняя связь». Глава шестьдесят седьмая. Арнер, башня Амансул, Мордер. Мордор. Западный край кратера вулкана Родруин. Первое августа три тысячи девятнадцатого года Третьей Эпохи. За четверть часа до полудня. «Держать!» Сплющенным в хрип голосом скомандовал Гэндальф, будто бы сам удерживая на весу неподъемную тяжесть. Да так оно, собственно, и было. То, что тяжесть это не невещественная, никакого значения не имела. Маги Белого Совета, все четверо, остались уже совершенно без сил, и предобморочный пот густо катился по их завосковевшим лицам. Вообще-то, для той работы им бы следовало встать пентаграммой, но теперь их числа хватало лишь на квадрат. Ах, Саруман, Саруман! Весь ползала занимала огромная карта Средиземья. нарисованная прямо на каменных плитах. Несколько схематично, но с точным соблюдением пропорций и ориентации по сторонам света. На центральной части карты, соответствующей Арнору, лежал сейчас палантир, который разбрасывал по сторонам беспорядочные разноцветные блики. Желтые, голубые, зеленоватые. Однако усилия белых магов все же не пропали в туне. Вспышки мало-помалу обратились в ровное свечение, распавшиеся затем на отдельные разноцветные лучи, тонкие, как вязальная спица. Тут Гэндальф произнес краткое закрепляющее заклинание, прозвучавшее сейчас как команда Майна. Маги хором повторили его, после чего позволили себе расслабиться, будто поставив, наконец, на пол переносимый на руках сервант, набитый хрусталем. «Порядок. Первая часть работы сделана». Цветные шнуры, что веером разбегались по полу от центрального палантира, уходя куда-то за стены зала, соединяли сейчас кристалл с шестью другими, рассеянными посреди Средиземью. Точку на карте, где находится этот другой палантир, определить, конечно, нельзя. Только направление, однако, и это немало. Прежде всего Гэндальф изучил золотисто-желтый луч, ведущий строго на закат, в необозримые океанские просторы. Желтый цвет означает, что тот, второй палантир, пребывает в нормальном рабочем состоянии. Следовательно, это палантир короля закатных эльфов Кирдана Корабела. Маг удостоверился, что луч проходит точно через ту точку Линдонского побережья, где и должна располагаться башня Эмин-Бераида. И удовлетворенно кивнул. Их карта сориентирована практически идеально. Можно работать дальше. Два мутно-зеленых луча, образующие почти прямую линию, ведущие один на северо-северо-закат в льдистый залив, а второй на юго-юго-восход, кустью Великой реки, его и не интересовали. Это наверняка погребенный в морской пучине палантиры из затонувшего корабля принца Арвидуи и, его унесенный андуинским течением, палантир Озгилиата. А вот, наконец, и то, ради чего все затеяно. Два луча имеют лазуревый цвет. Значит, палантиры работают, но при этом прикрыты защитными чехлами с серебром и, расходясь под О, очень малым углом, ведут на юго-восход, в Мордор. Мать-перемать. Так и есть. «Откуда же у них в Мордоре взялся второй кристалл? Гэндальф? А вы поглядите на карту. Никакой линии, ведущей на Эминарнин, не прослеживается». Надо думать, его высочество князь Ителиинский, продолжая свои довоенные восходные игры, передал палантир Денетара этим морготовым отродьям. Сучий потрох! Жаль, Арагорн не придушил его тогда в госпитале. Ну, это ты и зря. А если Арагорн с Фарамиром на самом деле просто заключили между собой тайный союз против эльфов, используя остатки разгромленных орков? Тогда минастирицкий палантир мог передать оркам и сам Элиссар-эльфинит. В конце концов, против эльфов сейчас играют все, включая и нас самих, но только порознь. И все равно, растерянно думал Гэндальф, общий смысл картины яснее не становится. Пророчество Вакалабата многозначно, но один из способов его прочтения таков. «Магия уйдет из Средиземья вместе с палантирами». Причем произойти это должно нынче в полдень, либо не уйдет вовсе. Как так? Он вновь смотрелся в темно-голубые мордорские лучи. Один проходит через Бородуры и восходную оконечность озера Нурнон. Второй несколько закатнее, примерно через Грагорат и Ородруин. Ородруин? Так вот, значит, что они задумали. А может... Да нет, какие тут к дьяволу совпадения! Похоже, эти мордорские недоумки решили сбросить свой кристалл в вековечный огонь и тем разрушить его. Ну и на здоровье? Чего они этим добьются? Конечно, это несколько перекосит магические поля прочих палантиров, да и зеркало заодно с ними, но не настолько же право, чтобы из Средиземья ушла магия, даже если при этом попутно разрушится еще какой-нибудь палантир, оказавшийся в этот самый миг настроенным на прием... Гэндальф? «Погляди! Что-то странное с восходным лучом!» Глава Белого Совета, впрочем, и сам уже заметил. С тем из лучей, что проходит через восходную часть Мордора, творится неладное. Он стал периодически менять яркость и цвет. Казалось, будто по небосводу время от времени проползает свинцовая грозовая туча. «Но этого просто не может быть!» — вновь подал голос. Маг в синем плаще. «В Средиземье есть лишь одна вещь, способная влиять на поле палантира — зеркало. Но зеркало-то у эльфов, в Лориане, а палантир в Мордоре». И в этот миг жуткая догадка пронзила мозг Гэндальфа. «Этот палантир не в Мордоре», — хрипло выговорил он, указывая на карту Средиземья. направленный в его сторону луч проходит через восходный Мордор, это верно. Но прежде того, эта самая линия, глядите на карту, проходит точно через Карас Голодон. Вот там-то он и находится, рядом с зеркалом. Постой, может, это просто совпадение. У лорианских эльфов никогда не было своего палантира, а палантир Кирдена на месте. Раньше не было, а теперь, как видите, есть. Я не знаю, кто сделал владычице Галадриэль такой подарок. Рагорн, Фарамир или Орки? Но она зачем-то сложила оба кристалла вместе. В полдень Орки, а может, это и не Орки, почем, я знаю. Скинут свой палантир в жерло Ародруина. Вековечный огонь. Перебросится с Ародруинского палантира на Лориенский, а с него на зеркало, и вот тогда точно, всему конец. А когда разрушится зеркало, в вековечного огня обратятся и все остальные видящие камни, и наш в том числе. При этих его словах белые маги невольно отшатнулись в стороны, будто смертоносный пламень уже опалил их лица. — Вот тебе и пророчество, Вакалабата! Живо! В треугольник! Помогайте мне, может, еще успеем! Гэндальф опустился на колени перед палантиром. и между его ладоней замерцала густая цепочка голубовато-фиолетовых искр, которую он принялся наматывать на хрустальный шар, точь-в-точь, точь, как мотают в клубок пушистую шерстяную пряжу. В воздухе вокруг сразу возникла чуть пощипывающая в носу свежесть, будто где-то совсем рядом ударила молния. Трое остальных магов уже перелили в главу белого совета свою силу. Всю, без остатка, и теперь просто застыли вокруг безмолвными изваяниями. Никто из них в эти минуты не позволил себе думать об испепеляющем огненном драконе, ежесекундно могущем проклюнуться из своего хрустального яйца. Руки Гэндальфа двигались все быстрее и быстрее. «Давай, давай, белый, на карту поставлено слишком многое, да что там многое, все!» А потом он опустился на пол и пару секунд просто сидел, закрыв глаза. Затычку фляги с эльфийским вином пришлось вытаскивать зубами. Пальцы были как отмороженные. Это теперь навсегда. Отпил пару глотков, зажав флягу между ничего не чувствующих ладоней и, не глядя, передал ее родагасту Успели. Все-таки успели. Световой шнур, уходящий от их палантира к Арадруинскому, был теперь не голубым, а багрово-фиолетовым. Едва лишь те ребята вынут свой кристалл из защищающей его серебряной оплетки, как вокруг него обовьется голубой искристой нитью гандальфово заклятие. Ох, не хотел бы он быть тем, кто возьмет этот шарик в руки. Ну что ж, теперь самое время перевести дух и не спеша поразмыслить. Как бы нам успеть прибрать тот палантир? Он ведь наверняка так и останется после этого лежать среди родруинских скал. Холодин оторвался от созерцания мерцающего золотом багрового расплава, что кипел едва ли не у него под ногами, в глубинах кратерного тигля и, щурясь и прикрываясь ладонью, оценивал положение чуть уже заступившего за полуденную черту солнца. Лориан лежит заметно закатнее Мордора, так что их, Радруинский полдень, должен опережать полдень лорианский где-то на четверть часа. «Да, пожалуй». Пора все-таки вытащить палантир из мешка и ждать, когда в нем появится зеркало. Если, конечно, Кумай выполнил свою задачу. — Не смей так думать, слышишь? — одернул он себя. — Он сделал все, как надо, и ты знаешь это совершенно точно. А вот тебе через несколько минут предстоит убить ту женщину. Ну, не женщину, эльфийку. Какая разница? — Впрочем, чего там? Все уже думано-передумано тысячу раз. Можно бы, конечно, перепоручить исполнение приговора Церлегу. Вон он кемарит за камушками. Ну и нервы. Но это уж как-то совсем... Путь до Ародруины оказался не слишком сложен. До перевала Хотент их сопровождал Ранкорн. Рейнджеру так и так надо было подыскивать себе место для хутора в верховьях Водреного ручья, а там их принял с рук на руки Матун. Для Матуна встреча разведгруппы Халадина... могла теперь считаться просто краткосрочным отпуском с фронта. Дома, в Мордоре, продолжалась война, а тут за хмурыми горами была тише благодать. Фаромер к тому времени уже предпринял все возможные шаги для замирения с хмурогорскими троллями, и на прошлой неделе его дипломатические усилия завершились полным успехом. В Эминарнин прибыла депутация из трех троллейских старейшин. Кое-кому не будем тыкать в него пальцем, Это заближение очень не понравилось, так что на подъезде к поселку старейшин поджидала специально подготовленная диверсионная группа. Однако служба барона Грагера оказалась на высоте. Она не только предотвратила покушение, но и доказала, что нити этой провокации тянутся на ту сторону Андуина. Уцелевшие в схватке диверсанты были отпущены на свободу с наказом передать его величеству. что тому все же следует несколько разнообразить свои приемы. Старейшин, во всяком случае, Грагеровы доказательства убедили вполне, они разломили с князем Итилинским традиционную лепешку и убыли, оставив своих младших сыновей служить в княжеской личной охране. Союз заключен. Итилинские мужики, впрочем, к тому времени давно уже завели с миновую торговлю, не дожидаясь на то никаких... высочайших разрешений. Контролировавшие Киритунгол эльфы глядели на это в полной ярости, но поделать ничего не могли. Руки короткие. — А как там у Ивора? Матун. — Как маэстро Хадами? — Все развлекает вас своими шуточками? — Погиб Хадами, — степенно отвечал тролль. — Царствие небесное! — Достойный был мужик. никогда и не скажешь что изумбарцев тут он присмотрелся к физиономии холодина и смущенно переменившись в лице пробурчал прошу прости сэр это я не подумавший а этот ваш гондарец тоже погиб ясно в отряде ивора они пробыли буквально несколько часов Лейтенант все порывался дать им сопровождающих до Ародруина. На равнинах сейчас неспокойно. Востахские разъезды так и шастают. Но сержант только посмеивался. Слышь, матун, они меня поведут через пустыню. Все верно. Помогать ну в пустыне это вроде как учить рыбу плавать, а маленький отряд в их положении куда лучше большого. Так и дошли. Вдвоем. С чего начали темы — Кончаем. — Да. Время. Холодин развязал мешок, раздвинул его жесткую ткань с вплетенными в нее серебряными нитями и взял в руки тяжелый хрустальный шар, отыскивая в его бледно-аполисцирующих глубинах служащие для настройки оранжевые искры. Здесь, под сводами Амон-Сул, безмерно далекий аэродруинский палантир отражался сейчас в виде громадного футов пяти-шести диаметром мыльного пузыря. Видно было, как неведомый хозяин вертит кристалл в руках. На поверхности шара то и дело возникали ярко-алые отпечатки огромных ладоней, до того четкие, что можно было различить рисунок папиллярных линий. — Что происходит, Гэндальф? Объясни! — не выдержал, наконец, маг в синем плаще. — Ничего. В том-то и дело. Не происходит ничего. Слова Гэндальфа звучали ровно и совершенно безжизненно. «Мое заклятие не сработало. Почему? Я не понимаю. Выходит, всему конец? Выходит, так». Наступило молчание. Казалось, все вслушиваются, как падают последние песчинки в песочных часах, отсчитывающих время их жизни. «Ну что, доигрались?» Прервал вдруг тишину насмешливый голос, не утративший, впрочем, за эти годы своих чарующих интонаций. История меня оправдает, Саруман, бывший глава Белого Совета, не дожидаясь разрешений и приглашений, шагал уже по залу своей твердой и размашистой походкой, и все как-то сразу почувствовали абсолютную неуместность этого словечка. Бывший. Пророчество. «Вакабалата, верно, Радагаст?» — обратился он к магу-лесовику, внимательно разглядывая световые шнуры, разбегающиеся от палантиров. Прочих членов Совета он, похоже, вовсе игнорировал. «Ага. Этот луч, как я понимаю, ведет к Радруину». «Они хотят уничтожить зеркало», — встрял было чуть оживший Гандальф. «Заткнись», — не поворачивая головы, бросил Саруман и указал враз раз закаменевшим подбородком, в сторону вновь померкшего в этот миг лорианского луча. «Вон твое зеркало, любуйся, демиурк раной. «Мы можем чем-то помочь тебе, Саруман», — примирительно произнес Радагаст. «Вся наша магия...» «Да, можете. исчезнуть отсюда и поскорее. А всю вашу магию засуньте себе в задницу». «Вы что, еще не поняли, что человек на родруине абсолютно неуязвим для магических воздействий?» Я использую рациональные доводы, вдруг проймет. — Ну, чего встали? — прикрикнул он на растерянно столпившихся у выходных дверей членов Совета. — Кому сказано? Убирайтесь отсюда все, к чертовой матери! Сейчас тут так рванет, что причиндалы не поймаешь! И, не обращая более внимания на торопливо выскальзывающих из зала белых магов, повертел в руках палантир, Настраивая его на многостороннюю связь, и негромко позвал Холодин, доктор Холодин, вы меня слышите? Откликнитесь, прошу вас. Глава шестьдесят восьмая Прошло несколько томительных мгновений, пока из глубин палантира не донесся полный изумление голос Слышу! «Кто меня зовет?» «Я мог бы назваться Назгулом, и вы бы никогда не распознали обмана, но не стану этого делать. Я Саруман, глава Белого Совета». «Бывший глава. Нет нынешний. Саруман, обернувшись, бросил взгляд на оброненный в торопях Гандальфом белый плащ. Ну и правильно. Запутаешься еще ненароком, ссыпаясь по лестнице. «Уже три минуты как...» Пару секунд палантир молчал. «Откуда вам известно мое имя, Саруман?» «В Средиземье не так уж много людей, абсолютно закрытых для магии». «Именно такого и должны были подобрать Назгулы для исполнения пророчества Вакалабата». «Простите?» «Есть одно мутное древнее пророчество, гласящее, что в один далеко не прекрасный день магия уйдет из Средиземья вместе с палантирами». Дата этого события зашифрована очень сложным образом. Его ожидали, комбинируя приведенные в пророчестве цифры, уже не единожды, но пока все обходилось. Сегодня просто очередной из таких дней и Назгулы, как я понимаю, решили воспользоваться вокал чтобы уничтожить палантиры и зеркало. «Мир есть текст». «Сейчас вы сбросите свой палантир в Вородруин», Лоренский палантир сожжет вековечным огнем зеркало, и магический мир Арды погибнет навсегда. Почему погибнет? Донеслось из палантира после секундной заминки. А, понятно. С вами, видимо, имел дело Шарья рано. Почему вы так решили? В голосе Холодина послышалась нотка растерянности. Потому что это его теория строения Арды. Два мира, физический и магический, соединяемых через зеркало. Эльфы, попав из тамошнего мира в здешний, неизбежно подорвут своей магией основы его существования. Поэтому следует разрушить зеркало, изолировав эти миры. Для их обоюдной пользы. Ну как, близко к тексту. — А вы хотите сказать, что это все ложь? — холодно откликнулся Холодин. Ни в коем случае. Это одна из теорий строения мира, и не более того. Шарья рано, коему я отношусь с превеликим почтением, придерживался ее, и это было его право, однако действовать в соответствии с ней, а что же гласят остальные теории? Вы рассказывайте, высокочтимый Саруман. Время у нас пока есть. Когда мне придет пора кидать палантир в Ородруин, я вас предупрежу, не беспокойтесь. Вы очень любезны, Холодин, Благодарю вас. Так вот, общепринятая точка зрения гласит, что физические и магические миры действительно раздельны. Зеркало и палантиры действительно порождены магическим миром, однако попали они сюда, физический мир вовсе не случайно. Эти кристаллы составляют самую основу существования тамошнего мира, как та сказочная игла, ну, которая в яйце, которая в утке, которая в зайце, которая в сундуке. Уничтожив зеркало с палантирами, вы просто-напросто уничтожите весь магический мир. Ирония в том, что они помещены в здешнем, не магическом мире именно для пущей сохранности, в точности, как тот сказочный сундук. О, вы, разумеется, можете сказать, это все проблемы того магического мира, мне нет до них дела. Так вот, вынужден вас огорчить. Миры-то симметричны. Вы хотите сказать, медленно проговорил Холодин. Вы хотите сказать, что в том магическом мире точно так же запрятано для пущей сохранности нечто обеспечивающее существование нашего мира, наша игла, которая виется и так далее? Именно так. И уничтожив тот чужой мир, вы подпишете смертный приговор своему Знаете, бывает такое, что рождаются близнецы с частично сросшимися телами. Ясно, что если один убьет второго, то и сам через небольшое время умрет от заражения крови. Когда вы сбросите палантир вородруинское жерло, тот мир погибнет мгновенно, а здешний начнет умирать. Долго и мучительно. Сколько будет длиться такое умирание? Минуту, год или несколько веков — никому не ведомо. Вы хотите это проверить? Это если правы вы, а не Шарьерано, разумеется. А вы, повторяю, собрались опытным путем проверить, какая из теорий верна? Острый опыт, как принято выражаться в ваших кругах. Палантир молчал. Холодин, похоже, не знал, что ответить. Послушайте, Холодин, теперь даже вроде как с любопытством продолжал Саруман. Неужто вы и впрямь все это затеяли для того лишь, чтобы прищучить эльфов? Немного ли им чести. Тут уж, знаете ли, лучше перебдеть. То есть вы всерьез верите в то, что эльфы не сегодня-завтра переберут к рукам все Средиземье? Голубчик, это же бред. Каковы бы ни были способности эльфов, а они непомерно преувеличены людской молвой? Смею вас уверить, Их всего пятнадцать, ну, от силы двадцать тысяч на все Средиземье. Вдумайтесь, несколько тысяч и больше уже не будет. А Людей миллионы и миллионы, и число это постоянно растет. Поверьте, люди уже достаточно сильны, чтобы не бояться эльфов. Это у вас просто какой-то комплекс неполноценности. «Шарья рано, продолжался роман после паузы, Прав в том, что случай нашей Арды уникален. Только в ней существует прямой контакт между физическими и магическими мирами, и их обитатели, эльфы и люди могут общаться между собою. Подумайте только, какие это открывает возможности. Пройдет совсем немного времени, и вы с эльфами станете жить в мире и согласии, обогащая друг друга достижениями своих культур. Жить, как предписано за окраинным западом, усмехнулся Халаддин. «Это зависит от вас самих. Неужели вы настолько лишены элементарного самоуважения, что полагаете себя послушной глиной в руках каких-то нездешних сил? Стыдно слушать, честное слово. Значит, настанет время, когда эльфы перестанут глядеть на людей, как на навоз под ногами, вашими устами да мед пить. В прежние времена, доктор... «Люди при встрече съедали любого, кто не из их пещеры, но сейчас-то, согласитесь, вы научились вести себя несколько иначе. Точно так же у вас будет и с эльфами, дайте только срок. Вы очень различны, и именно поэтому необходимы друг другу, поверьте!» Палантир умолк. Холодин сидел, сгорбившись, будто из него разом вынули какой-то стержень. «Кто это, сударь?» В шагах в десяти, чуть ниже по склону церлэк, глядел на кристалл с суеверным страхом. Сааруман, владыка Изенгарда, глава Совета Белых Магов и прочее, и прочее, отговаривает, не бросайте, дескать, палантир в вековечный огонь, а то весь мир погибнет. Врет, небось. Полагаю, что да, — отвечал Халадин после некоторого раздумья. На самом-то деле, ни малейшей уверенности в этом у него не было. Скорее, наоборот. Саруман вполне мог бы заявить что-нибудь вроде «Назгулы проиграли, а потому, уходя из этого мира, решили напоследок его уничтожить твоими руками и убедительнейшим образом обосновать такую версию. Откуда, собственно, холодину известно, что насгулы наши? Да только со слов самого Шарьераны. Мог бы, но не стал». и именно это обстоятельство от чего то вызвало у холодина доверие ко всему что говорил белый маг вы хотите опытным путем проверить какая из теорий правильна?» да именно так оно и выходит он добился своего с внезапным ужасом понял холодин я усомнился и тем самым безвозвратно потерял право на поступок Слишком уж глубоко в меня вбито, что сомнения толкуются в пользу ответчика. Совершить задуманное мною, зная о возможных последствиях, а теперь-то я о них осведомлен. Спасибо, Саруман. Может, либо бог, либо маньяка. Я ни то, ни другое. Разводить потом руками. Приказ есть приказ. Тоже не выйдет. Не мой жанр. А еще тебе ужасно не хочется собственноручно зажигать ту эльфийскую красотку, верно? Да? Не хочется, мягко говоря. Это мне как, в плюс или в минус? Простите меня, ребята. Простите меня, Шарьярана и вы, барон. Тут он мысленно опустился на колени. Только все сделанное вами оказалось попусту. Я знаю, что предаю вас и вашу память. Но тот выбор, что от меня потребовался, оказался мне... Не по плечу. Да он и вообще не по плечу человеку, только самому единому. Мне ничего не остается, кроме как наглухо заблокировать свой палантир от передачи и сжечь его в ародруине и пускай дальше. Все идет, само собою, без моего участия. Но ну, не гожусь я вершителем и судеб мира, я вылеплен из другого теста. А если вы захотите уточнить, не из теста, из дерьма, что ж, приму как должное. И словно для того, чтобы поддержать его в этом решении, Палантир внезапно осветился изнутри и явил его взору внутренность какой-то башни со стрельчатыми окнами, нечто вроде столика на низких гнутых ножках и смертельно бледное и оттого почему-то еще более прекрасное лицо Эорнис.